Глава двенадцатая. Срочная доставка. «Я ей не доверяю», — шепнула мне Мейлонка, как только Гертруана Локи попросила нас немного подождать и отошла вперёд договориться с охранниками ангара катеров. «Я тоже. Эта женщина фанатично предана своре, и все её действия направлены на помощь своим хозяевам. Но пока что Гертруана нам нужна, и плюсы от её присутствия перевешивают минусы». В любом случае, будем за ней присматривать. Наша провожатая вернулась несколько расстроенная, с сообщением, что нужен совсем другой ангар, поскольку именно туда мелифаты перегнали катер с паладина Тамары, который и должен будет доставить нашу группу на фрегат. Вот только добираться туда придется через весь многокилометровый длинный линкор. Цените уровень доверия, кун камар Для прохода во внутренние помещения флагмана нужен уровень допуска Ро-3». Не у каждого офицера космофлота своры такой есть, но вас с мейлонкой пропустят». С этими словами психолог достала из инвентаря и нацепила на правый рукав легкого скафандра желто-красную ленту с россыпью мелких красных кристалликов на ней, образующих непонятный сложный иероглиф. Глаза мейлонки расширились от удивления, и на мой невысказанный вслух вопрос переводчица пояснила. «Это знак камешо». Он полагается офицером разведки или дипломатического корпуса высокого ранга вассальных рас с ворами лейфатов. Не совсем точная аналогия, но примерно соответствует чину полковника в принятых на земле воинских званиях. Но если я правильно помню связанный с ношением знака камешо ограничениями, Гертруана не имеет права носить и использовать оружие, вообще никакое, даже обычный нож, и не может отдавать приказы бойцам. Только наблюдать и передавать информацию наверх тем аналитикам, которые уполномочены ее обрабатывать». «Да, это так». Трилью на языке свора Гертруана продемонстрировала, что и мейлонский язык ей также знаком. «Я лишь наблюдатель, а не боец и не командир». «Но наблюдатель действительно высокого ранга. Если говорить на чистоту, то во всей 17-й флотилии по пальцам одной руки можно пересчитать милейфатов превосходящих меня по званию». Остальные обязаны даже ценой своей жизни защищать меня и всячески содействовать во всех вопросах. Вот, кстати, и запрошенная мной поддержка. Топать на своих двоих по бесконечным коридорам военного корабля не пришлось. Восьминогий боец пригнал к нам легкий флайер, рассчитанный для двух мелиефатов, или на двух людей и одну милонку Мы с гертани заняли второй ряд гертруана же села на место водителя, ввела на пульте Флэра конечную точку маршрута и откинулась на спинку, предоставив автоматике сама вести летающую машину. Флэр рванул с места со скоростью гоночного болида. Меня вдавило в кресло. Замелькали коридоры и залы, бронированные переборки автоматически открывались перед нами буквально в последней доле секунды перед столкновением. Мелькали, едва успевшие шарахнуться в сторону восьминогие бойцы, Свет сменял тьму, залы, коридоры, ангары, десантные бронетехники, снова коридоры. Навык картография повышен до 93 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 113 уровня. Мне пришлось обеими руками схватиться за поручни, чтобы не вылететь на виражах. Мейлонка тоже чувствовала себя неуютно и вцепилась в меня, стиснув зубы до хруста, чтобы ненароком не заверещать и не уронить свой авторитет при посторонней. Подозреваю, что такая скорость летательного аппарата была выбрана Гертруанной специально, с целью не дать чужакам увидеть что-либо ценное или даже секретное на флагмане флотилии. В таких условиях недавние слова психолога про оказанное мне доверие казались не совсем уместными. Но зато уже через полторы минуты флайер резко затормозил и тихо опустился на пол в двух метрах от хорошо знакомого мне катера с паладина Тамары. Мы пересели и дальше я повел уже сам. Благо, силовое поле ангара челноков отключилось, а характерное очертание фрегата «Спарки» невозможно было спутать ни с чем, даже с большого расстояния. Несколько странно было видеть, что возле моего фрегата накручивали витки перехватчики клоопов. Но агрессивных действий они не проявляли, лишь демонстрировали присутствие, так что я решил их попросту игнорировать. Навык управления механизмами повышен до 119 уровня. Навык телекинез повышен до 63 уровня. Я тоже не притрагивался к штурвалу, и, кажется, Герт Руана даже не поняла, что управляет катером вовсе не автоматика. Уже через три минуты наш летательный аппарат подошел к фрегату и был подцеплен гравитационным захватом. Встречавший нас суперкарго Гекхо Аван аж застыл с открытым ртом, увидев на борту представительницу свора Мелиефатов. Чтобы не объяснять каждому члену команды по отдельности, я активировал громкую связь. «Внимание, экипаж! У нас пассажир! гертруана Локи!» Психолог по классу и наблюдатель от свора милейфатов. Ее присутствие на борту важно для подтверждения нашей нейтральности. К тому же Герт Руана помогла уладить вопросы, связанные с событиями на станции. С нами наблюдатель побудет пару-тройку рейсов. Статус гость капитана. гертруана понимает язык гэгхо и мейлонцев, но оставляет за собой право не отвечать на этих языках. Работа ее не загружать, накормить, обеспечить заселение. тени воровские навыки на ней не тренировать все равно ничего ценного у гостя нет я проверил сканированием мелко в мыслях гости не копаться других ограничений нет с гостей можно и даже нужно общаться рассчитываю на ваше доброе к ней отношение. насколько я понял беглость читав эмоциональный фон членов команды негатива такое сообщение не вызвало психолог же что-то произнесла и гертайни тут же перевела гертруана говорит, что ее можно привлекать к работам, да и вообще она бы хотела войти в состав экипажа с официально заключенным контрактом на три или пять полетов. Отказ. У меня собрались лучшие из лучших, и право войти в состав команды Комара еще нужно заслужить. Я передал гостю на попечение подошедшей помощницы Герт Улинетар, после чего выслушал доклад суперкарго Авантоя о том, что контейнеры для срочной доставки размещены в грузовом отсеке, отцентрированы и надежно закреплены. «Капитан, поверь моему опыту, это какие-то беспредельщики или контрабандисты». Проговорил суперкаргу негромко, активируя планшет и тыча когтем в строке. «В грузовой ведомости указаны две автоматические фабрики, а по факту установка вертикального разрыва пластов, глубинные роботы-саперы и взрывчатки на несколько мегатонн. Никто из настоящих хозяев месторождения не станет так добывать ценные ресурсы. Только беспредельщики, которые хотят быстро сорвать куш и слинять до появления настоящих хозяев». Вот именно, что их цель – сработать максимально быстро и собрать все, что успеют погрузить. Система JF-111K со дня на день попадет в зону военных действий с композитом. И все оставшиеся в недрах ценности достанутся уже захватчикам из другой галактики. Вот потому владельцы месторождения и спешат. И мы тоже спешим сдать груз, а затем успеть убраться из опасной зоны. Тучный суперкарго задумчиво почесал затылок. Такой вариант ему в голову действительно не приходил. Я же одобряюще похлопал Гекхо по плечу и направился на капитанский мостик. Меня интересовали перехватчики Клаопов, демонстрирующие повышенное внимание к моему звездолёту. Навигатор Аюх пояснил происходящее. «Капитан Камар, от диспетчера в станции пришло сообщение. От нас требуют снова войти в док. Капитан контейнеровоза У-Дурвайя подал на нас в суд из-за событий в ресторане «Голубое светило». Слушания назначены на послезавтра, и местные власти требуют личного присутствия свободного капитана Кунг Комара. Даже послали перехватчики, чтобы ответчик не вздумал удрать и уклониться от судебного заседания. Да они совсем охренели. У меня контракт на срочную доставку оборудования для буровых, и через 10 ум я должен быть в системе GF-111K, чтобы не попасть в черный список ненадежных исполнителей. Похоже, прямо сейчас и узнаю, чего стоят слова наблюдательницы свора о ее высоком статусе и больших возможностях. «Разве мы обязаны потакать прихотям всяких посторонних? Аюх, ты же уже рассчитал маршрут до цели?» «Конечно, капитан. Далековато, правда. Восемь уме полета, но успеваем к сроку». «Вот и отлично. Дмитрий Желтов, курс на систему GF-111K. Разгон перед гиперпространственным прыжком». Я снова включил громкую связь. «Бортовые стрелки к орудиям! Взять на прицел перехватчиков Клоопов! Огонь не открывать! Просто демонстрировать готовность к бою!» После этого я активировал систему связи и объявил диспетчером и всем остальным, наблюдающим за моим звездолетом. Говорит свободный капитан Кунг Камар. На команду идти в док ответ отрицательный. Выполняю задание находящегося на борту представителя Кронга Лаа. Капитану контейнеровоза Удрувай я прошу передать иди ты И совет никогда не попадаться мне на звездных трассах. Мой фрегат пришел в движение, работая маневровыми двигателями и разворачиваясь в сторону далекой системы GF-111K. Следом включился маршевый двигатель. Любому наблюдателю уже стало бы понятно, что фрегат «Паладин Тамара» действительно не собирается выполнять распоряжение клаупов диспетчеров и направляется вовсе не в сторону ближайшей космической станции. Я сидел в полной готовности, в любой момент ожидая агрессивных действий со стороны клаопских перехватчиков и собираются в этом случае сразу же применить боевую электронику фрегата и отдать команду бортовым стрелкам на уничтожение врагов. Однако время шло, но ни один из четырех перехватчиков так и не активировал стазисную сетку или дизраптор. Никто даже не попытался навести на мой корабль свои пушки. Нас действительно отпускали, и это было странно, поскольку проявленное чужим звездолетом и оставшееся безнаказанным демонстративное непослушание однозначно должно было уронить авторитет местных властей. Внимание! Неповиновение требованиям властей. Рейтинг опасности капитана корабля свободного капитана Кунг Камара повышен до третьего уровня. Внимание! Властями звездной системы СРП свободный капитан Кунг Камар объявлен персоной нон-грата. Вам дается два умми на то, чтобы покинуть звездную систему СРП. Внимание! За голову свободного капитана Кунг Камара назначена награда в 2 миллиона кристаллов Гекко. «Известность повышена до 117! Известность повышена до 118!» «Похоже, это всё, на что были способны мои недруги. Беситься от бессильной злобы и вредить мне таким вот способом. 2 миллиона кристаллов? Дёшево же они ценят меня! Да и статус персоны Нонграта, подозревая, уйдёт сразу же после смены власти у Клоопов. В любом случае, мне тут больше нечего было делать. Уходим в прыжок!» Скомандовал я, и в ту же секунду звёзды сместились. Космос свернулся в яркий туннель. Новые власти СРП действительно не решили связываться с наблюдателем свора мелиефатов и кусать руку, которая их кормит и охраняет. Лишь демонстративно показали свое недовольство мной. Но мне от их негодования было ни холодно, ни жарко. Я обедал в кают-компании «Фрегаты» за одним столиком с бардом Василием Андреевичем Филипповым и пилотом звездолета Дмитрием Желтовым. Сегодня повара-ассасина потянула на эксперименты, и о матье Кусь Урш приготовила земные деликатесы, как с нескрываемой гордостью сообщила мне, накрывая на стол. Я поблагодарил шестилапую девушку за заботу, хотя что-то с трудом угадывал в ворохе, политых клейким прозрачным соусом фиолетовых водорослей или в запеченном полуметровом трилобите какое-либо сходство с известными мне блюдами родной планеты. Но все оказалось съедобно и даже на удивление вкусно. Причем мейлонцы с Гекхо за соседними столиками также уплетали земные деликатесы за обе щеки и хвалили стрепню Аматикусь. «Ну, мужики, давайте по чуть-чуть для восстановления нервов после СРПИ». Барт достал из своего инвентаря бутылку, приготовленной по исконным технологиям, и разлил по 50 граммов. «Я не возражал, да и пилот звездолета тоже уже сменился после вахты и мог себе позволить слегка расслабиться». «Слышал, Камар, наших всё-таки кинули на комету Унтау, как ты и говорил», поделился Василий Филиппов новостями из-под купола. «Уми назад высадка прошла, если то вообще можно назвать высадкой. Скорее, там уместен термин «крушение» или «катастрофа». Один большой десантный корабль ГЭКХО система противокосмической обороны Мелиефатов ещё на подлёте вдребезги разнесла. Два других плюхнулись на поверхность кометы без щитов и объяты пламенем. Так что взлететь обратно вряд ли уже смогут». Десант выгрузился в условиях жёсткого обстрела, и цену огромных потерь пробился к многоэтажному подземному комплексу. Вроде, говорят, какое-то важное святилище пауков. «Ещё бы не важное фыркнул я насмешливо, поражаясь неосведомлённости участников операции. «Место зарождения жизни во Вселенной. По крайней мере, к такому выводу несколько столетий назад пришли учёные Мелиефатов. Для ренегатов многих гнёзд, вырубленной во льдах кометы Унтау храм — главная святыня». К тому же там место силы, где на псиоников находят озарение и просыпаются ранее скрытые возможности разума. Все политические лидеры мелиефатов в обязательном порядке посещают храм на Унтау. Без такого паломничества лидер считается неполноценным. Так что за эту святыню свора будет биться отчаянно, не щадя ни себя, ни врагов. Я подставил свой стакан, разливающему вторую порцию военному. «Да, похоже на то», — продолжил Василий Андреевич. Говорят, там суще оттворится. Все кишмя кишит пауками. Бойцы армии Земли ценой сотен и тысяч жизней оплачивают каждый захваченный коридор. Одно хорошо. Тяжелое вооружение и ядерные боеприпасы мелифаты в святилище не используют. но ну и без этого наши мрут словно мухи. Любая дыра в скафандре, и все, отправляйся на респ. Хорошо, если двое суток десант сможет удерживать позиции, а возродившихся Гекхо снова комплектуют в отряды и готовят на отправку туда же на ледяную комету. «Да, жёстко. Но, насколько понимаю, задача армии Земли — не захватить святыню. Это едва ли возможно. Но оттянуть на себе внимание крупных сил своры, чтобы развязать сюзереном лапы для настоящей атаки в других звёздных системах». «Это так, капитан. Но всё равно неприятно, что людям отвели роль пушечного мяса». Барт резко замолчал, поскольку к нашему столику с подносом в руках подошла Герт Руаналоки. «За соседними столиками имелось немало свободных мест». Но наблюдательница своры предпочла именно наш и, не спрашивая разрешения, подсела к нам троим. Мы подвинулись, предоставляя даме место. Капитан Камар, у тебя на корабле вкусно кормят. Не сравнить с пресными пайками на звездолётах своры. Я с трудом подтянул отвисшую от удивления челюсть. Представительница своры заговорила на языке Гекхо. Хотя, что и оставалось. Переводчица Гер Тайни вышла сейчас в реальный мир, а другие члены экипажа не поняли бы свисты и трели нашей гостьи. Видя наше изумление, психолог рассмеялась. «Не нужно таких удивленных физиономий. Мне вовсе не запрещено использовать другие языки для общения. Это как человеку никто не запрещает встать на четвереньки и ползать. Но удобнее все-таки ходить вертикально на двух ногах. Вот и мне удобнее говорить на самом распространенном языке галактики, тем более для меня он родной. Но нужно же было как-то прорвать языковую изоляцию» и раз уж разговор завязался, плесните и мне того же, что сами пьёте». гертруана Руана одним большим глотком выпила свой компот и придвинула опустевший стакан Василию Филиппову. Барт в сомнениях посмотрел на меня, ожидая решения капитана, но я лишь растерянно пожал плечами. Как бы потом не возникло претензий, что мы спаиваем наблюдателя. Хотя Герт Руана взрослая женщина, и не отказывает же, раз гостя просит. Василий Андреевич с точностью до капли, словно из бюретки в химической лаборатории, разлил остатки водки поровну в четыре емкости. «За встречу разных ветвей человечества!» Сразу оживился при появлении гости пилот звездолета и даже встал, провозглашая тост. «Пусть эта встреча принесет пользу и новые знания нашим народам!» «Мы выпили!» Герд попыталась также осушить стакан до дна, но поперхнулась и закашлялась. На глазах девушки показались слезы. Откашлившись, бритоголовая психолог извинилась. «Я пила раньше алкоголь. Два раза. Но то были сладкие милонские коктейли. Не ожидала, что напиток настолько крепкий. Еще раз извините». «Разве мелиефаты не употребляют алкоголь? Я много раз на разных космических станциях видел представителей этой расы в барах». кун Камар, наверное, то были гражданские». «У военных свора алкоголь не принят, как и другие стимуляторы. К тому же я человек по расе, и мне приходится быть даже более правильным мелиефатом, чем они сами. Такова уж цена встраивания людей в более многочисленное и сильное общество». Какое-то время мы молчали, неторопливо поглощая содержимое тарелок и отдавая должное мастерству повара. Но потом Дмитрий Желтов поинтересовался. «Руана, а в чём заключается твоя роль на кораблях-своры? Оружие ты не носишь, в боевых операциях, видимо, не участвуешь. Особый отдел? Выявление неблагонадёжных и потенциальных предателей?» «Вовсе нет», — весело рассмеялась девушка. «Не нужно рассматривать меня как некий элемент карательной системы». Я психолог, моя задача помогать бойцам вернуть веру в правильность пути, отвечать на вопросы, снимать раздражение и предотвращать конфликты, неизбежно возникающие при искученности на звездолетах и долгих космических перелетах. Но прежде всего я наблюдатель. Я подмечаю интересные детали, какие-то странности и отклонения от некой принятой нормы, выявляю потенциально способных игроков, которые при должном толчке или дополнительном обучении могут вырасти в умениях или ранге и приносить большую пользу своре. Наблюдатель на звездолете воспринимается позитивно, поскольку рядовые бойцы и командиры видят в его присутствии шанс показать себя и продвинуться по службе. «Подозреваю, у нас на фрегате увидела массу отклонений от принятых на звездолётах сворых шаблонов», — засмеялся Барт. «Это так», — не стала скрывать психолог. «Всё здесь не по шаблону. Я вижу множество странностей и загадок, которые ставят меня в тупик. Представители множество раз собрались в одном месте, но конфликтов в экипаже нет. Такое увидишь нечасто. Ещё я видела сразу двух ремонтных ботов-механоидов. Такие механизмы редкие и самовольны И сразу два собрались на малом корабле. Странно. Затем NPC-существо на боевом корабле. Это вообще большая редкость. Как и Джарк. Представители этой расы обычно работают в крупных аналитических центрах, а не странствуют по галактике в экипажах свободных капитанов. Еще меня поразил Мейлонский подросток. Тинни, кажется, его зовут. У его расы принято все важные события жизни показывать на голове в виде прицепленных трофеев и украшений. Я резко навострел уши, поскольку мало знал об этой традиции мейлонцев. Хотя действительно у каждого мейлонца в моем экипаже на шлеме и мохнатых ушах имелась целая коллекция трофеев и всевозможных украшений. У воришки Тини и нашего медика, даже у инженера поражало обилие цепочек и сережек, да и у переводчицы Герта Ани тоже. Любопытно бы узнать, что хочет таким образом рассказать своим соплеменникам моя хвостатая помощница. А между тем наблюдатель продолжала. Так вот, у маленького воришки на левом ухе три сережки с эмблемой Великой Проповедницы. Такие лично вручает Леон Камиру после своих проповедей. Причем мало кому из многотысячной толпы паломников удается попасть в число счастливчиков. И потому я теряюсь в догадках. Неужели тини путешествовал по галактике вслед за Проповедницей и трижды попал в число избранных? Странно, подросток вроде не отличается религиозностью. Разговор свернул на скользкую тропу. Еще немного, и Гертруана догадается, что Тинни близко связан с воплощением Великой Первой Самки и работает на нее, если уже не пришла к такому выводу. К счастью, нашу гостю отвлек Барт. «А можешь сказать что-нибудь, например, про меня?» Девушка окинула немолодого собеседника долгим взглядом и начала осторожно подбирать слова. «Военное прошлое бросается в глаза, этого не скрыть. Как и то, что капитан корабля относится к тебе с большим уважением, бывший военный высокого ранга». «Хотя нет». Не знаю уж, какие эмоции на лице Барда считала наблюдатель, но она сразу поправилась. «Действующий военный, который гордится не только своим героическим прошлым, но и настоящим. Думаю, тоже наблюдатель, как и я, но уже от военного командования Земли. Причем недавно, буквально на днях, получил повышение в звании». Василий Андреевич несколько раз удобрительно хлопнул в ладоши. «В точку! Позавчера присвоили очередное звание полковник». «О как!» «Почему я, капитан звездолёта, должен узнавать такие новости последним? Интересно, что такого ценного сообщил член моего экипажа куратором проекта «Купол», что заслужил повышение в звании?» «Получается, ты знаешь о нас всех больше, чем мы о тебе», — комментарий принадлежал нашему пилоту звездолёта. «Не расскажешь о себе? А то мы никогда раньше не встречали людей из синдиката AR и вообще ничего не знаем о вас». «Я тоже с удовольствием бы послушал» но появившаяся в дверях кают-компании Герт Айни нашла меня взглядом и жестом поманила к себе. Что-то случилось? Я извинился и встал из-за стола. «Мой капитан, Кунг Кисси Мяо просит тебя выйти в реальный мир». Великая просила передать, что в восторге от подарка и что она высоко оценила переданную информацию о силах и продвижении композита. Ее четвертый флот завтра отбывает с касти Уч-3, и потому Кунг Кисси приглашает тебя на дружеский вечер в узкой компании, как она сама выразилась, через четверть уми в твоем гостиничном номере. Признаться, я даже растерялся. Выходить из игры в красной зоне? Инструкции по безопасности категорически не одобряли это, но и отказать в такой ситуации было совершенно невозможно. Словно чувствуя мои сомнения, рыжая переводчица добавила — Кунг Киси обещает, что трудные вопросы вроде прав на твою родную планету или ситуации с мобильной лабораторией затрагиваться не будут. Просто дружеский ужин. А еще тебя ждет особый подарок.